Глава 10 Остаток вечера прошел для Мойры в головокружительном вихре событий. Когда они со Стюартом вернулись в гостиную, ей казалось, что она идет по воздуху. Йоэн был занят Эмили, и Мойра видела, что ухаживание брата продвигается успешно. Девушка застенчиво улыбнулась Мойре, когда та направилась в их сторону. Глаза ее сияли, И по взглядам, которые она бросала на Йоэна, Мойра поняла, что та уже безоглядно влюблена в него. «Лучшего вечера не пожелаешь», — счастливая подумала она, когда брат повернулся, чтобы поприветствовать ее. «Сестричка, вот ты где. Эмили собирается уезжать и хочет попрощаться». «Да, это так. Я очень надеюсь, что мы подружимся, Мойра», — тихо сказала Эмили. «Я бы очень этого хотела», — ответила Мойра. А, Стюарт, протрубил Юэн, заметив, что тот стоит неподалеку. У меня не было возможности с тобой поговорить, но не могли бы мы встретиться завтра. Боюсь, не получится, Юэн, потому что завтра я должен возвращаться домой в Перт. Есть неотложные дела, которые требуют моего присутствия. А теперь, с вашего позволения, леди Мойра. Стюарт поцеловал Мойре руку и многозначительно посмотрел на нее. Он пообещал, что завтра придет к ней на Курзен-стрит, чтобы обсудить путешествие на север. Юэн никак не мог распрощаться с Эмили, а Мойра сидела в коляске и с нетерпением дожидалась, когда наконец сможет сообщить ему новости. Однако ее брат замешкался у экипажа Эмили, в сотый раз целуя ей руку и обещая прийти в гости. Но вот он оторвался от возлюбленной и сел в экипаж к Мойре. «Не думал, что могу так влюбиться». Воскликнул он, потягивая на сиденье. «Мне кажется, будто у меня выросли крылья. Ну скажи, разве Эмили не самая красивая и очаровательная девушка во всем Лондоне?» «Конечно, Юэн, ведь она твоя возлюбленная», — с улыбкой сказала Мойра. «А теперь, если ты на минутку замолчишь, я скажу тебе кое-что очень важное». «Важное? Моя сестричка встретила кого-то? Эх, буду знать, как целый вечер не обращать на тебя внимания». «Юин, пожалуйста, послушай». «Да, это правда. Я встретила молодого человека. Более того, ты с ним знаком». «Неужели?» Юин подался вперед, сгорая от любопытства. «Да, это Стюарт Уэстон, новый герцог Брамптон. И он сделал мне предложение». «Юин, нашим бедам пришел конец. Завтра мы отправимся в Шотландию на Победоносном», чтобы он смог попросить у отца моей руки. Юэн выглядел скорее пораженным, чем обрадованным. «Но, Мойра, ты не можешь ехать без компаньонки? Это нехорошо. Подумай, какой будет скандал». «Я не боюсь ни скандалов, ни сплетен. Из каких это пор ты сделался таким ревнителем формальностей? Стюарт — истинный джентльмен, и ничего непристойного не произойдет. В любом случае, на борту не будет никого, кто бы шпионил за нами и распускал слухи. Юин молчал. Мойра видела, что он чем-то обеспокоен. Может, он хочет что-то рассказать ей о Стюарте, но не знает, как мягче это сделать. Его молчание было выше ее сил. Юин, ради всего, святого, если в прошлом Стюарта есть какая-то темная тайна, скажи мне об этом немедленно. Не молчи, это невыносимо. «Ах, сестричка, прости, что испугал тебя молчанием», — начал он. «Однако, если ты собираешься завтра уезжать в Шотландию, мне очень жаль, но я не могу отправиться с тобой. Я хочу еще немного побыть в Лондоне и добиться расположения Эмили. Ничего, если ты поедешь одна. Уверен, кто-нибудь из служанок может при необходимости исполнить роль компаньонки». «Это все, что тебя беспокоит?» «Разумеется, я не буду возражать, если ты останешься и укрепишь отношения с Эмили». Уверена, Сара будет рада, что остался хотя бы один из нас. И, надо полагать, пригласит Эмили на чай. Знаешь, Мойра, не стоит пока распространяться о твоей помолвке. Даже Саре не надо рассказывать. По крайней мере, пока отец не дал своего согласия. Неизвестно, что ты застанешь дома. Теперь пришла очередь Мойры погрузиться в молчание. Среди всех волнений дня она не подумала, что отец может вообще оказаться не в состоянии принять Стюарта. «Что, если папа не захочет его видеть?» — испугалась она. «Нам нельзя терять времени. Любая задержка может привести к тому, что нас выселят из Лендока. Она не стала говорить брату о своих страхах. Решение их проблем было так близко и в то же время так далеко. Девушка удалилась в спальню, как только они приехали на Курзен-стрит. Она устала, но заснуть никак не могла. Все пыталась представить, что произойдет, когда она приведет Стюарта в дом, только на этот раз в качестве жениха. Мама обрадуется. Она наверняка помнит Стюарта по охоте, которую мы устраивали, когда у нас останавливался Ларри Харвуд. Но как выбрать момент, чтобы рассказать Стюарту об ужасном положении нашей семьи? Именно эта мысль больше, чем все остальные, не давала девушке уснуть. Море показалось, что едва она задремала, как в дверь уже начала стучать горничная. «Я должна быть самой красивой для Стюарта», — сказала себе Мойра, торопливо одеваясь. Отражение в зеркале туалетного столика ее огорчило. Она выглядела почти такой же измученной, как Мэй Теннант. Безжалостно, пощипав щеки, Мойра надела платье в клетку и спустилась на первый этаж. Леди Каннингем улыбнулась, когда она вошла в столовую. «Доброе утро, дорогая. Надо полагать, вчерашний вечер прошел хорошо. Да, я великолепно провела время». Хотя надо сказать, что общество, которым окружает себя лорд Кинрас, мягко говоря, колоритное. Тем не менее, я имела удовольствие встретить там вашу заловку Агнесу. «А, Агнеса, надеюсь, что она не заболтала тебя до смерти?» «Она очень любит поговорить!» Ни на минуту не замолкала на нашей с Лоренцем свадьбе. Обе рассмеялись, и Мойра заняла свое место за столом. «Сара, сегодня утром к нам зайдет друг семьи. Надеюсь, это не причинит вам неудобств». Просто дело не терпит отлагательств. Я не буду попадаться вам на глаза. А это, случайно, не молодой симпатичный джентльмен? Он друг моего брата. Леди Каннингем хватило такта, чтобы не выспрашивать у Мойры подробностей. Однако по лицу девушки графиня видела, что с этим другом семьи все не так просто. «А твой брат? Как у него дела с мисс Теннант?» «Прекрасно, но я должна вам кое-что сказать». «Сара, я чудесно провела время в Лондоне, но решила не оставаться на Рождество. Возник вопрос, который требует моего присутствия, и Юэн останется у вас, а я должна буду уехать домой сегодня же вечером. Мне грустно это слышать, дорогая. Ты стала мне настоящей подругой, и мне будет не хватать твоего общества. С другой стороны, я понимаю, что такое семейные узы, и велю Бербриджу приготовить для тебя экипаж». «Спасибо, Сара, но в этом не будет необходимости. — сказала Мойра, краснея от смущения. — Я уже все устроила сама. Наступило неловкое молчание. Леди Каннингем только помешивала ложечкой чай. Мойра чувствовала себя виноватой. Графиня относилась к ней с таким доверием, но до тех пор, пока о помолвке со стертом не будет объявлена официально, она не могла рассказать ей больше. Своевременное появление Бербриджа, который очень торжественно сообщил, что герцог Брамптон приехал повидаться с леди Мойрой, разрядило обстановку. Мойра извинилась и чуть ли не выбежала из столовой. Дорогой! воскликнула она, бросаясь в объятия Стюарта. Они обменялись нежными поцелуями и отстранились друг от друга. Я так волновалась, всю ночь не сомкнула глаз. Стюарт поцеловал ее в лоб и схватил за руки. Со мной было то же самое, мой ангел. Поэтому я решил вместо сна собрать вещи и привез их теперь с собой. Я подумал, что мы можем выехать, как только ты будешь готова. Мойра едва дышала от радости. Если такой будет ее жизнь в качестве жены Стюарта, скучать ей не придется. Ах, милый, ты застал меня врасплох. Но мы не можем уехать, пока я не увижусь с Юином. А еще я обязательно должна поблагодарить Леди Каннингем за гостеприимство. Тогда пойдем на прогулку и вместе обсудим наши действия, предложил Стюарт, не изменяя своей практичности. Пусть горничная соберет твои чемоданы, а после прогулки мы вместе пойдем к леди Каннингем и все ей объясним. На бонд стрит есть замечательный цветочный ларек, в котором можно купить для нее букет. Мэра побежала наверх одеваться. Стюарт остался ждать ее в холле. Идя рядом с ним по улице, девушка была уверена, что прохожие считают его таким же красивым, каким он виделся ей. Она гордилась своим избранником. «Ты, конечно же, понимаешь, что мы сможем обвенчаться только после Рождества», медленно произнес Стюарт. «Я совсем забыл, что необходимо соблюсти положенный траур, прежде чем состоится наша свадьба». У Мойры замерло все внутри. «Так не пойдет. «Семейные дела не могут долго ждать, ведь кредиторы фактически у ворот». «Ах, этого не может быть!» — в панике думала она. «Как же я спасу Лэндок, если будет такая задержка?» «Ничего другого не остается, придется рассказать Стюарту о нашей беде». «Дорогая, тебя что-то тревожит?» — спросил Стюарт, когда они пересекали Баркли-сквер. «Ты уже пять минут молчишь. Ты, конечно, расстроилась, что свадьбу придется отложить, «Стюарт, ты должен кое-что знать. Я не хотела тебе говорить, но последние твои слова заставляют меня это сделать. Моё положение не так безоблачно, как можно предполагать. То, что ты видел в Лендоке этим летом, было всего-навсего декорацией, выставленной в честь Ларри Харвуда. Правда заключается в том, что отец поехал с ним в Америку и потерял всё. Замок, угодья, наши деньги, наше наследство. Я знал, что Лэндок не так богат, как в былые времена» но понятия не имел, что все настолько плохо. Как такое могло случиться? Мойра опустилась на скамейку и заплакала. Потом она вытерла глаза, пытаясь взять себя в руки. Как ужасно признаваться в крахе. Харвуд пообещал отцу, что он утроит свои деньги, вложив их в какие-то рудники под Нью-Йорком. Отец не догадывался, что Харвуд — мошенник, который обманом лишит его земель и дома. Стюарт сделал глубокий вдох и в недоумении посмотрел на девушку. «Но это же вымогательство. Вы сообщили в полицию? Уверен, окажется, что граф не единственный человек, которого одурачил Харвуд». «Нет, нет, это лишь усугубило бы положение вещей. А отец не пережил бы скандала. Он и без того болен и не встает с постели. Мама с ума сходит от тревоги. Мы с Юином подумали, что если поехать в Лондон и найти себе богатых супругов, «Можно будет откупиться от кредиторов Ларри Харвуда». Мойра бросила на Стюарта затравленный взгляд. Она чувствовала себя очень неуверенно теперь, когда все ему рассказала. «Ах, только бы он не подумал, что я разыграла любовь, лишь бы добраться до его денег», — подумала она, но тут же отмахнулась от этой мысли. Она знала, что ее любовь сможет преодолеть все преграды. «Ты никому об этом не говори, Стюарт, пожалуйста» но, Мойра, мы должны предупредить властей». «Стюарт, это невозможно. Кредиторы из американского банка уже должны были к этому времени начать распродавать поместье. Слишком поздно». Стюарт в смятении покачал головой. «Если бы ты только сказала мне раньше, Мойра, я мог бы выручить вас. Я еще не получил наследство Брамптонов, но через несколько дней оно станет моим. Я с радостью помогу твоему отцу». Моя с благодарностью посмотрела на Стюарта. Как она его любит. Милый, мы должны как можно скорее вернуться в Лендок. Самовесть о нашей помолвке может улучшить положение семьи. Чем скорее мы уедем, тем лучше. В таком случае отправляемся сегодня же днем. Зайдем к Цветочнику и скорее на Курзен-стрит. К обеду мы уже можем быть на пути в Тильбери». Упало несколько слезинок, когда Мойра сообщила Леди Каннингем, что появление Стюарта ускорило ее отъезд. Леди Каннингем понравились цветы, но она сказала, что букет никак не заменит ей приятную компанию Мойры. Юин обнял и нежно поцеловал девушку. «Дорогая сестричка», — пробормотал он, — «напишу, как только будут новости. Я намерен сделать Эмили предложение во время охоты, которую устраивают после Рождества. А может, и раньше». Честно говоря, мне хотелось бы сделать это уже сегодня днем. Береги ее, Стюарт», — сказал он, повернувшись к другу. Скоро увидимся. Возница щелкнул кнутом над головами лошадей, и коляска покатилась прочь от дома Каннингемов. Мойра к своему удивлению тихо заплакала. Она очень сдружилась с леди Каннингем и была тронута тем, как расстроил графиню ее отъезд. Несмотря на тревожные предчувствия. Мойре хотелось поскорее вернуться в Лендок. «Очень надеюсь, что на долю мамы и папы не выпало худшее», — думала она под убаюкивающее покачивание коляски. «Ах, если бы только приехать вовремя!» Победоносный стоял на якоре в порту Тильбери, ожидая их приезда. Мойра вздрогнула, выйдя из коляски на набережную. Матросы сновали взад-вперед, загружая в трюм огромные тюки. Этим рейсом мы перевозим рис, соль и специи, — объяснил Стюарт. Большая часть предназначается местным магазинам. Это их зимний запас к Рождеству. Только теперь Моэра вспомнила, что Рождество наступит через несколько дней. Они должны были приехать домой в сочельник, и Мойра надеялась, что их возвращение станет хорошим подарком родителям. «Твоей каютой будет та же, что и по пути сюда. Надеюсь, это тебя устроит» сказал Стюарт, помогая Мойре подняться по трапу. «Ветер усиливается, и я боюсь, что плавание может оказаться тяжелым, поэтому хочу, чтобы тебе было как можно удобнее». И действительно, ветер играл с плащом Мойры и так и норовил сорвать с головы шляпку. «Уверена, со мной все будет хорошо», — пробормотала девушка, пытаясь убедить в этом прежде всего саму себя. Спустившись в недра корабля, Мойра с удовольствием обнаружила, что ее не беспокоят отвратительные воспоминания о Маккинане. Теперь это оказалось таким незначительным. Войдя в каюту, Мойра подумала о том, как все изменилось со времени их прошлого плавания. Да, им по-прежнему предстояло спасать Лэндок, но теперь на ее стороне был Стюарт. «Я чувствую, что смогу все на свете, пока он со мной. Путешествие на север было очень тяжелым. Как и предсказывал Стюарт, погода ухудшилась и разразился шторм. Мойра не могла справиться с морской болезнью и вынуждена была оставаться в каюте. Стюарт ухаживал за ней, когда мог улучшить минутку и уйти с мостика. Как следствие, когда они наконец встали на якорь в Данди, Мойра была слишком слаба, чтобы ехать в экипажи до Лэндока. Стюарт устроил ее в хорошие меблированные комнаты, разительно отличающиеся от заведения миссис Макрей а сам поехал в Перт, чтобы подготовить к их приезду свой дом, пока доброжелательная миссис Маккензи ухаживает за девушкой. Следующий день выдался ясным и холодным. Мойра чувствовала себя гораздо лучше. Хотя в ногах еще чувствовалась слабость, девушка легко забралась в экипаж Стюарта, который тот за ней прислал. «Господин будет ждать вас у себя дома в Перте», — сообщил кучер. Мойре было любопытно взглянуть на жилище жениха — но возможности не представилось. Как только экипаж подъехал к скромному дому, молодой человек выбежал навстречу и запрыгнул внутрь. «Дорогая!» — воскликнул он с жаром, целуя Мойру. «Как ты себя чувствуешь сегодня? Ты такая бледная!» «Мне гораздо лучше, спасибо. Жду не дождусь, когда мы приедем домой. Как думаешь, сколько займет дорога?» Стюарт посоветовался с кучером. Дороги были замерзшими, и лошади не могли бежать во весь опор, чтобы ненароком не поскользнулась копыта. «Вероятно, часов пять», — объявил он результат долгого обсуждения. «Нам повезет, если будем на месте засветло». Они тронулись в путь, и Мойере не удалось даже мельком заглянуть внутрь дома. «Я выставлю его на продажу, как только решится дело с поместьем Брамптонов» сказал Стюарт, когда лошади понесли их по морозным сельским дорогам. У меня есть желание иметь дом в Шотландии, но тот, что в Перте, не подходит, особенно если Господь благословит нас детьми. Мойра покраснела. Конечно, она хотела иметь детей, но не задумывалась об этом. Все казалось таким далеким. Пока что даже мысли о свадьбе омрачались страхом неизвестности о происходящем в Лентаке. Стюарт уловил тревогу девушки и постарался утешить ее. «Дорогая, что бы ни случилось, твоих родителей не выгонят из замка. Теперь в моем распоряжении есть средства, чтобы по меньшей мере придержать кредиторов». Мойра обратила на него взгляд полной благодарности. «Но, милый, я не могу просить тебя о таком. Мойра, твой брат мой близкий друг. Ты моя невеста, и я питаю глубокое уважение к вашему отцу. Думаешь, я допущу, чтобы родителей дорогих мне людей выбросили в работный дом? Я не был бы мужчиной, если бы ничего не предпринял. С заходом солнца вид из окна стал очень знакомым. «Мы подъезжаем к Лох-Эрну», — прошептала Мойра. «Так странно возвращаться домой. Кажется, что Лондон был в другой жизни». Она смотрела на проносящиеся мимо темнеющие поля. Вскоре в конце озера показались башни Лендока. «Не верится, что я дома» подумала Мойра, и ее сердце глубоко забилось. Когда экипаж повернул за угол перед въездом в поместье, Мойра с удивлением заметила у ворот кого-то похожего на полицейского констебля. И действительно, подъехав к воротам, экипаж резко остановился. «Стой! Кто идет?" гаркнул офицер. Кучер повернулся к Стюарту и спросил, что ему делать. Стюарт не колебался. Он высунул голову из окна коляски и прокричал полицейскому. «В этом экипаже едет леди Мойра Стреткерон. Дайте дорогу, пожалуйста». «Стюарт», — прошептала Мойра, начиная все больше волноваться. «Что происходит? Почему ворот офицер в форме?» «Это отец. Я знаю, это он». Полицейский подошел к экипажу и поднял фонарь. «Прошу прощения, миледи», — воскликнул он, увидев Мойру. Офицер махнул рукой, позволяя экипажу ехать дальше, а девушка в страхе прижалась к Стюарту. «Да что же это такое?» «Тише, не бойся», — ласково сказал Стюарт. «Мы не знаем, в чем здесь причина. И, возможно, это не то, чего ты страшишься. Может, кража?» «Или убийство», — со слезами простонала Мойра. Когда экипаж остановился у входа в замок, она была так напугана, что не хотела выходить. Даже при виде Ренкина, который, как всегда, спокойно шел ей навстречу, девушке не стало легче на душе. Миледи, сказал он, позволив себе редкую у него улыбку. Я рад видеть вас. Ренкин, ты можешь объяснить, что здесь происходит? У ворот стоит полицейский, который не хотел нас пропускать. Моя, дорогая, какой чудесный сюрприз! Прежде чем Рэнкин успел ответить, графиня выбежала из дверей и бросилась к дочери, которая уже одной ногой стояла на ступеньке экипажа. Мама, мать и дочь обнялись, уже не сдерживая слез. Стюарт, из уважения, остался в стороне, наблюдая за тем, как выгружают чемоданы Моеры. Мама, скажи мне, почему у ворот стоит полицейский? Но ты ведь получила мою телеграмму? Со задаченным видом спросила графиня. Она не обращала внимания на стоявшего рядом Стюарта, приняв его за кучера. Темнота скрывала разительное отличие Стюарта от прислуги. «Нет, я четыре дня была в море. Что в ней говорилось?» Пойдем в дом, моя дорогая. Не следует обсуждать наши дела в присутствии чужих людей». Мойра открыла рот, чтобы вступиться за Стюарта, но тот помотал головой и приложил палец к губам. Девушка поняла. Стюарт видит, что пока лучше придержать их новость а потому позволила матери увести себя в дом, тогда как ее жених остался снаружи. «Мойра, произошло замечательное, прекрасное событие», — начала мать, задыхаясь от радостного волнения. «Вчера наш покой бесцеремонно нарушили полицейские, приехавшие целым экипажем, и два представителя американского банка. Мама, но ведь они приехали не для того, чтобы забрать ленток. «Нет, милая, далеко не за этим». Ларри Харвуда арестовали в Чикаго по обвинению в вымогательстве. Он сбежал туда, когда американские власти провели расследование его афер и получили доступ к его сейфу в банке, где были обнаружены документы на Лэндок. Поскольку ведется судебное разбирательство, они сразу приехали в Шотландию, чтобы взять показания у твоего отца. Дорогая Лэндок спасен. А Ларри Харвуд застрял в тюрьме на долгое время. Мойра не верила своим ушам. «Это значит, что нам не придется покидать лэндок и бумаги на поместье снова у папы?» Графиня улыбнулась. «Твой отец не глупый человек. Оригиналы документов все это время были у его юриста в Стерлинге. Он пошел на риск, но ему хватило осторожности не расстаться с настоящими документами. Харвуду пришлось бы нелегко, вздумай он, прибрать к рукам имение» поскольку бумаги, которые у него были, всего лишь копии. Выходит, отцу не нужно было так волноваться. Мила, отец мучился раскаянием в том, как поступил со своей семьей. Он находился в таком душевном состоянии, что не мог рассуждать здраво. Он не знал, что копии будут недействительны в глазах правосудия, если Харвуд попытается заявить права на поместье. Значит, сегодня поистине счастливый день. Где отец? Я должна его видеть. «Я здесь, дочка», — сказал граф, спускаясь по лестнице. Майра бросилась к нему в объятия. «Папа! Ах, папа! Как замечательно снова видеть тебя здоровым! А я рад, что ты дома на Рождество, милая моя девочка», — вздохнул граф, и на глаза у него навернулись слезы. Вежливое покашливание привлекло внимание к Стюарту, по-прежнему терпеливо стоящему в холле. «Ах, Стюарт, извини!» Мойра взяла его за руку и вывела из тени. «Мама, папа, возможно, вы помните Стюарта Уэстона?» «Боже правый! Простите меня, мистер Уэстон, я приняла вас за кого-то из слуг», — сказала графиня, смутившись. «Я нисколько не обижаюсь леди Стреткером», — ответил Стюарт и поклонился. «Мама, папа, Стюарт, предложи мне выйти за него замуж, и с вашего разрешения я намерена согласиться». Лорд и леди Стрэдкеран радостно засмеялись, и граф сердечно пожал Стюарту руку. «Мы пойдем в библиотеку». «Мойра, Маргарет, вы нас извините?» Они со Стюартом вышли. «Как ты думаешь, папа не откажет?» — с волнением спросила Мойра. Стюарт только что унаследовал титул и поместье герцога Брамптона. «Да, мы слышали об этом, и я уверена, что твой отец не станет возражать. Стюарт производит впечатление прекрасного молодого человека. Он участвовал в охоте, которую мы устраивали, когда здесь был этот ужасный Харвуд, не так ли?» Моя раз гордостью кивнула. «У меня вопрос, мама, почему у наших ворот стоит полицейский?» Харвуд, как выяснилось, был членом банды, Исследователи решили обеспечить нас защитой на случай ответной реакции с ее стороны. Не думаю, что бандиты сумеют легко пробраться сюда, но так нам спокойнее. Территорию поместья также охраняют патрульные. В этот момент Ренкин зашел в комнату с телеграммой и прервал их разговор. «Миледи», — с поклоном сказал он, — «Ах, это, наверное, от Юина. Он, разумеется, прочел телеграмму, которую ты пропустила». Полагаю, он сообщает нам, когда вернется в Лендок. Графиня вскрыла телеграмму, прочла ее и радостно вскрикнула. "Мама, что такое?" спросила Мойра, гадая, что еще могло произойти. Еще одна хорошая новость, дорогая. У нас теперь двойной повод праздновать. Юин сделал предложение мисс Эмили Теннант, и она ответила "да". Ее отец дал согласие сегодня днем. Мойра и графиня обнялись. Как раз в эту минуту граф и Стюарт вышли из библиотеки, широко улыбаясь. Ренкин принеси из погреба две бутылки шампанского. Мы отпразднуем помолвку». Стюарт подошел к Мойре и взял ее за руку. «Милая, твой отец дал согласие. Теперь мы можем готовиться к свадьбе». «И это не единственная хорошая новость сегодня. Йойн сделал предложение и тоже получил согласие». «Мы счастливые родители дважды», — сияя от радости, сказала графиня. Хлопнули пробки, и прозвучал тост за счастливые пары. Стюарт и Мойра пили шампанское, глядя друг другу в глаза и пьянее от своей любви. Позже, при свете звезд, Мойра и Стюарт вышли в тот самый сад, где они впервые встретились. «Смотри, милая», — воскликнул Стюарт, указывая в небо. «Падающая звезда! Загадай желание!» Мойра повернулась к Стюарту, и ее сердце было преисполнено любви к этому необыкновенному человеку. «Чего мне еще желать, дорогой? Исполнилось все, о чем я только могла мечтать. И даже больше. У меня есть жених, которого я люблю больше всего на свете. Мои родители живы и здоровы. Мой брат помолвит с прелестной девушкой. А моя любовь к тебе — это ни с чем не сравнимое богатство». Стюарт привлек Моэру к себе. Его взгляд затуманился. «В таком случае, что ты думаешь о двойной свадьбе? Можем написать Юэну и назначить дату в начале Нового года». Мэра заглянула в волшебные голубые глаза Стюарта. Мужчина, которого она любит, самый замечательный, самый внимательный человек из всех, кого она встречала. Как ей повезло! «Ах, Стюарт, я буду счастливейшей женщиной на Земле!» Большего невозможно пожелать. Их губы встретились в поцелуе, который сказал им все. Любовь сейчас и всегда, до скончания лет, прожитых вместе. Навечно. Большего счастья Мойра представить не могла. Мой милый, прошептала она, ты моя радость и любовь. Отныне и навсегда. Конец. Книги.